к языкову к тебе собирался я давно в немецкий град тобой воспетый с тобой попить как пьют поэты тобой воспетые вино уж зазывал меня с собою тобой воспетый киселёв и я с весёлой душою оставить был совсем готов не воле невских берегов и что ж гербовые заботы схватили запалы меня И на Неве, хоть нет охоты, прикованным остался я. О, юность, юность удалая, могуль тебя не пожалеть, в долгах бывало утопая, заимодавцев убегая, готов был всюду я лететь. Теперь докучно посещаю своих ленивых должников, остепенившись, проклинаю я тяжесть денег и годов. Прости, певец, играй, пируй с Кипридой. с вербом торжествуй не знай сиятельного чванства не знай любезных должников и не плати своих долгов по праву русского дворянства